Глава шестнадцатая. Пещера. Голова раскалывалась. Алекс с трудом открыл глаза и тут же подумал — Леона. Издалека доносился заунывный, однообразный звук, как будто кто-то не приставал схрипывать, то ли ребенок, то ли женщина. И как, с беспокойством спросил мужской голос, Алексу понадобилось несколько секунд, чтобы узнать Габриэля. Он повернулся и посмотрел на брата. Габриэль сидел рядом на корточках, голый изъерошенный, заерошенный, значит, вернулся в человеческий облик совсем недавно и еще не успел одеться. Должно быть, Алекс и сам случайно обернулся, когда был без сознания. Драконы не расходуют зря энергию Ши. «Не знаю», — сделал на собой усилие, — ответил он. «Не очень, башка трещит, но я сам дурак подставился. Как Леона, то есть как девушки в порядке?» А следующая мысль ударила по голове не хуже дубинки. Духи предков. Да с троллем Габриэль бы один не справился. Разом забыв про все неприятные ощущения, Алекс подпрыгнул и схватил брата за плечи. Рассказывай, где этот зеленый урод ушел? Я не смог его догнать, вздохнул Габриэль. А девушки? Тролль унес обеих. Надеюсь, они еще живы. Что? Алекс вскочил на ноги и огляделся. В нескольких шагах от него, прямо в густой траве, сидела и горько плакала графиня Дерсани. Рядом кучер переминался с ноги на ногу, не зная, видно, как ее утешить. А далеко в стороне, не спеша, обрел полугу Леонин рыжий конь. — Сколько времени прошло, как я упал, бы», — быстро спросил Алекс. — Минут десять, пятнадцать, не больше. — Скажи графине Калерии, чтобы не беспокоилась, я их найду. Найду ее дочь, Габриэль, ты остаешься за главного. — Я с тобой... «Нет. Ты пока не летаешь, я скорее доберусь один. Твоя задача усадить графиню в карету, не забыть моего коня и вон того рыжего. Кстати, где недоумок Марк?» Он поскакал за троллем. И пес с ним. «Значит так. Вы поедете дальше по Латарскому тракту, подниметесь на холм, потом будет тоннель, а после тоннеля вы выберете стоянку где-то неподалеку и подождете нас. Лучше мы поедем за тобой. Нет, карета не пройдет по бездорожью. Просто ждите нас». Обратно мне придется вести девушек пешком. Одну бы я перенес на себе, но двоих не получится. Мы вернемся завтра к вечеру, если тролль обитает не слишком далеко. А если далеко, тогда послезавтра. Ты не справишься с троллем в одиночку, я с тобой. Габриэлю все, хватит, мне пора лететь. Алекс не мог больше тратить время на препирательство. Он кивнул брату и побежал вперед, на ходу принимая истинный облик. Обнаружить следы тролля оказалось нетрудно, противоположный склон холма был почти сплошь покрыт реденьким лесочком, сквозь который пролегала ровная и казавшаяся широкой даже отсюда с высоты лента лотарского тракта. Алекс быстро обнаружил уходящую в сторону от дороги целую полосу поваленных деревьев. Огромная зеленая туша прошла тут совсем недавно и даже, кажется, не заметила небольших препятствий у себя на пути. Арикс поднялся выше и взял курс на восток, ориентируясь по многочисленным сломанным елочкам и осинкам. Он старался сосредоточиться на первоочередной задаче – найти убежище тролля, запрещая себе даже думать о том, что будет, если он опоздает. А еще у него по-прежнему болела голова, и сейчас он был готов возблагодарить Пресвятых Духов за эту сомнительную милость, потому что на головной боли тоже можно было неплохо сосредоточиться а также на ощущении полета, ведь он всегда с самого первого дня, как встал на крыло, обожал этот вкус простора и ветра. В какой-то момент он даже поймал себя на отвлеченных мыслях, что здешние зеленые холмы очень красивые и словно созданы для прогулок с прекрасными девушками, для объятий и поцелуев, но тут же зарычал, горько и уныло. Нет, на таких мыслях сосредотачиваться, конечно, было нельзя. Зато можно было усмехаться». Через несколько минут он заметил недоумка, который, к слову, опостылила ему хуже любого тролля. Алекс сразу легко обогнал его. Марк задрал вверх голову и проводил его с злобным взглядом. Очень хотелось развернуться и сделать над круг, но нельзя было терять время. Он успеет преодолеть большое расстояние, пока благородный господин Маркес Вальенте перескакивает на своей лошади через поваленные троллем деревья. «Не человеку тягаться с драконом», Удивительно, что недоумку вообще хватило мозгов вычислить направление, в котором скрылся тролль. Алекс летел на восток и размышлял, как ему победить тушу весом вдвое больше, чем он сам в истинном облике. Скора у троллей такая прочная, что ее еще надо умудриться прокусить. Причем другого выхода нет, и все, что ему остается, надеется на крепость и остроту драконьих зубов. Его задача перегрызть зеленому роду горла. «Сложно, но он справится. Проиграть нельзя, нельзя, ведь в этом случае проклять и думать об этом тоже нельзя». Через несколько минут Алекс добрался, наконец, до барьера, слышать о котором ему приходилось не раз. Однако он впервые увидел творение латерлевских фей воочию. Конструкция оказалась простой, если не сказать примитивной. Очень высокие деревянные столбы были врыты в землю на расстоянии нескольких десятков шагов друг от друга и от одного столба к другому тянулись нити света, не слишком яркие, слегка мерцающие. Алекс знал, что столбы эти установлены по всей границе огромной территории троллей. Наложенные на барьер чары не позволяют гигантам выходить наружу. Вроде бы они действовали как банальные пугалки, вызывая панику в примитивных мозгах зеленых уродов, а больше не действовали ни на кого. Животные, люди, драконы могли при необходимости пересечь барьер в любом направлении правда, никто в здравом уме не пытался его пересечь, если только горные козы, те, что в избытке водились на тролличьих холмах. Стоило миновать барьер, и пейзаж изменился, стало намного меньше деревьев, склоны ближайших холмов выглядели пусто и уныло. Все же Алекс то и дело обнаружил впереди очередную поваленную сосну, так что продолжал лететь в нужном направлении, молясь по себе, чтобы жилище тролля нашлось уже поскорее. Он и так потратил на полет больше энергии чем рассчитывал. Теперь надо бы приберечь силы на битву с зеленым уродом, ведь возможности восстановиться и накопить новую энергию у него просто не будет. Повторяя маршрут тролля, Алекс облетел вершину очередного холма, и тут же стало очевидно, что новых следов обнаружить не получится. Открывшийся его взгляду склон оказался довольно пологим, в основном покрытым травой из которой то тут, то там торчали огромные валуны, словно разбросанные безумным гигантом в минуту ярости. В самом низу у подножия быстро бежала по камням узкая речушка. А вот чего на этом склоне не было совсем, так это деревьев. Стараясь сохранить спокойствие, Алекс принялся снижаться. Тролль — это же не иголка в стогу его несложно отыскать. Надо просто прочесать весь проклятый холм. Где-то наверняка остались следы. Все будет хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо, мать его, троичу за ногу. — Леона, очнись, очнись! — зудел над духом тоненький голосок. — Хватит валяться. Очнись и спаси меня, противная девчонка! Она открыла глаза. Было очень темно. Вздохнула, собралась силами и села. Повертела головой, пытаясь понять, где находится. А в следующее мгновение ее буквально подбросила тролль. Леона вскочила на ноги. Первым делом надо было разобраться, куда гигант ее притащил. Потом, как отсюда выбраться, вернуться назад и узнать, что с Алексом. Она вздрогнула. Высокомерный дракон, позволяющий себе оскорблять человеческих девушек, не стоил, конечно, того, чтобы о нем беспокоиться. И все же Леоне обязательно надо было убедиться, что с этим типом не случилось ничего ужасного. Ну, очнулась, наконец. Знакомый голосок снова принялся за свое. Значит так. Возьми мне на ручки и быстро уходим отсюда, пока зеленый урод не вернулся. Хотя глаза уже начали привыкать к темноте, все же Леона никак не могла определить, что это за место. Решив для начала разобраться с другим вопросом, она села на порточке, вытянула перед собой раскрытую ладонь и опустила ее как можно ниже. Рослик скарабкался на руку. Леона выпрямилась и пересадила его на плечо. — Ты знаешь, где мы? — шепотом свастила она у гнома пещере», — объяснил он. Тролль ушел, обход камнем завалил. Но там щели есть, в них свет пробивается. Вон, видишь? Леона повернулась и обнаружила, что где-то вдалеке сквозь сплошную тьму действительно пробиваются полоски света. Тролль тупой, продолжал вещать рослик. В эти щели не только гном пролезет, а даже человек. Ну ты худая, ты точно пролезешь. В общем, надо быстро уходить, поняла меня. А где Ванесса? Вдруг вспомнила Леона. — Нет, драконица — здоровая кобыла, может и не пролезть, — с сомнением потянул Рослик. И тут же спохватился. — Да какая разница? Пусть сама себя спасает. Твое дело — меня спасти. Пойдем уже, я сказал. Пойдем. — Где Ванесса? — другим голосом повторила Риона. К ее буркнул дом, но все же нехотя добавил. — Да вон, валяется. Она пригляделась и, наконец, заметила рядом в нескольких шагах лежащую на каменном полу пещеры фигуру в светлой одежде. Леона пересадила Росфика в карман и, решив игнорировать доносящиеся оттуда нытье, сдалась тебе эта миморяна дочка. Она, наверное, дохлая уже, шагнула до драконицы и понялась ее тормошить. «Ванесса!» — кромко звала ее Леона. «Очнись, Ванесса, мы все в опасности. Надо уходить. Очнись!» несколько мгновений драконица не реагировала, потом открыла глаза и быстро села. «Ой, мамочки!» — провотала она. «Мне приснился ужасный сон». «Если про тролли, то это не сон», — ответила Леона. «А ты кто вообще?» «А, вспомнила. Тот парень, который девушка». «Меня зовут Элеонора, Леона. Хорошо, что ты очнулась, а теперь вставай, надо уходить». «Где мы?» — уточнила Ванесса, но, к счастью, все же встала. «В пещере». Леона потянула ее за собой. «Выход там. Идем быстро, насколько сможем». И вздохнула. «Не видно почти ничего». «Это тебе, человечка, не видно, мне все видно», — заявила Ванесса. «У драконов прекрасно развито ночное зрение». Леона закатила глаза. Обращать внимание на такие выпады смысла не было никакого. Весь латерлест знает, что крылатый за знаки и гордицы, Тем более, что совсем недавно она могла убедиться в этом лично, когда кое-кто, не будем показывать пальцем, смертельную оскорбил, и непонятно, почему она вообще до сих пор о нем беспокоится одним словом. Невоспитанность Ванессы — наименьшая неприятность из всех сегодняшних. «Выходит, нам повезло», — ответила Леона. «Иди вперед, а я за тобой. Надо выбраться отсюда раньше, чем тролль вернется». Ванесса фыркнула, однако пошла вперед. Леона поспешила за ней. Драконица шагала быстро и уверенно, должно быть, и правда хорошо видела в темноте. Леона молилась про себя, чтобы не оступиться и не вывихнуть ногу, прыгая за ней по выступам и углублениям каменного пола пещеры. Рослик не высовывала носа из кармана, только бурчал что-то неразборчивое. Постепенно становилось светлее. Уже рядом был выход, сквозь который, хоть Троль и завалил его камнем, сверху и по бокам пробивались лучи солнца. — Смотри, — сказала вдруг Ванесса и остановилась, — кажется, это очаг. Это и в самом деле был очаг в форме круга, выложенный крупными камнями, в центре зала и толстые непрогоревшие ветки. Троль, как несложно было догадаться, специально устроил его поближе к выходу, чтобы дым уходил наружу. Рядом с очагом валялись обглоданные кости каких-то животных. Единные палки, больше похожие на столы молодых деревьев, закопченные и жиром, а чуть в стороне свежие и чистые, хорошо застенные на концах. Пахло горелым мясом и запекшейся кровью. Леона почувствовала, как горлу подкатывает тошнота. — Тролль жарит тут свою добычу, — проворотала она. — Нанизывает на палке, как наверчил, и держит над огнем. И нас также собирался зажарить, — вздогнув, заметила драконица. — Да, — громко крикнул из кармана ростик, — и вас, глупых, зажарит и съест, если будете болтать, когда надо со всех ног бежать отсюда! Не сговариваясь, Леона и Ванесса бросились бежать, вот только уже те не выяснилось, что они опоздали. Огромный камень, закрывавший вход, откатился, и в пещеру, низко опустив голову, шагнул тролль. В руках у зеленого гиганта была целая хапка сухих веток, собранных, должно быть, для костра. Он сразу отбросил их в сторону и повел носом, точно принюхивался. Леона и драконица замерли на месте. Козочки! взвел тролль и бросился на них. Ванесса пронзительно завизжала и помчалась обратно вглубь пещеры. Леона, уже не соображая ничего, помчалась за ней. «Да не туда!» — нарывался из кармана гном. «Что ты несешься за этой дурой? К выходу беги! Между ног проскочишь! Он неуклюжий, не поймает!» Леона и подумать толком не успела, что Рослик кажется прав, как сверху на них с Ванессой что-то свалилось. Они упали на пол друг на друга и отчаянно забарахнулись, пытаясь встать. И почти сразу какая-то сила подбросила обеих вверх, и драконица снова завизжала. А Леона от ужаса зажмурилась, чувствуя, как хмотает из стороны в сторону и мысленно прощаясь с жизнью. Несколько мгновений спустя непонятная качка все же прекратилась, и тогда Леона рискнула снова открыть глаза. Оказалось, что они обе висят в воздухе, потому что тролль посадил их во что-то вроде мешка и подвесил его на выступ в стене. Теперь, когда камень больше не загораживал вход и в пещеру проникало много света, Несложно оказалось определить, что мешок этот на самом деле сеть с мелкими ячейками, сплетенный из стеблей каких-то трав, и теперь со всех сторон одним узлом. «Кто-нибудь, помогите!» – простонала Ванесса, которая вертелась на одном месте, пытаясь принять более удобное положение, но все время заваливалась на бок и на Леону, поэтому Леоне тоже никак не удавалось принять более удобное положение. Не раскачивай нас, драконица, возмущенно запечал рослик из кармана. Голова от тебя закружилась. Тролль подошел к плотную и с интересом принялся наблюдать за их барахтанием. Леона снова зажмурилась, чтобы не смотреть на уродливое зеленое лицо с бородавками и оскаленные огромные зубы. Козочки! А трех гиганта у нее зазвенело в ушах. Вкусные! Троль колоснул зубами. Съем! Он отошел к очагу и принялся возиться с костром выгреб старую золу, начал одну за другой ломать крупные ветки и складывать их в центр круга, а потом добавил туда же сухой травы. Леоне, как и Ванессе, удалось наконец сесть почти ровно, плечом к плечу поджав под себя ноги. Теперь они наблюдали, как только ловко и деловито готовит им ужасную смерть. он тогда жрется, А мы умрем голодные!» — скрипнула Ванесса. «Позавтракать не успели, только разложили все, а этот прибежал. Не хочу умирать голодной!» Гигант устроился на полу рядом с очагом, взял застенный колышек, зажал между ладонями и пристроил острый конец ко второй деревяшке. А потом принялся очень ловко и быстро вращать колышек, потирая ладони друг от друга. — Огонь разжигает, — прошептала Леона. «О, — О духе предков! Она подергалась сиять, вдруг порвется, но та оказалась на редкость прочной, сразу ясно, что тролль сам ее вязал. — Нас кто-нибудь спасет, — неуверенно добавила Ванесса. — Наверное, Алекс прилетит. Узнать бы, что с ним, — помолчав, ответила Леона. Ей страшно было даже думать о самом худшем, поэтому она старательно гнала эти мысли из головы. «Алекс не мог разбиться», — сказала Лаванессу. «Мы, драконы, крепкие». Тролль продолжал методично вращать колышек. От этого зрелища с каждой секундой становилось все страшнее. «Глупые девчонки!» — заявил друг Рослик. Он вылез из кармана, перебрался Леоне на плечо и радостно добавил. «А я умный, и я придумал, как всем спастись». Ванесса, ты должна обернуться. Давай-ка, быстрее прими истинный облик, потом хватай Леона и улетаем. Не волнуйся, ты сможешь ее нести, на тощая у нас, не ест ничего и меня голодом морит. Ох, что бы вы без меня делали? Глупый тут ты, — рыкнул на гнома Ванесса, — это и есть мой истинный облик, другого не имею, драконицы не оборачиваются. Как, совсем не оборачиваются? — поразилась Леона. Разумеется, нет, — возмутилась Ванесса, — не женское это дело. Наши мужчины принимают драконий облик, потому что так задумано природа, и в каждом из них с рождения живет зверь. А мы, женщины, существа нежные и прекрасные. Стать огромной летающей ящерицей и допустить, чтобы все тело покрылось чешуей? Спасибо, не хочу. но я-то в любом случае ничем не рискую, — фыркнул Рослик и снова нырнул карман. Это вам костер готовится, а я спрячусь за камешком, никто не увидит. — На твоем месте я бы уже бежала прятаться, — воскликнул Ванесса. «А я на твоем месте!» — донеслось из кармана. «Чем сгореть лучше бы стал огромной летающей ящерицей?» «Это все равно невозможно!» — прошептала Ванесса. Она закрыла глаза руками и заплакала. Леона перелаз взгляд на тролля. Тому, наконец, удалось поджечь сухую траву в очаге. Гигант подбросил у него несколько тонких веточек, наклонился и принялся раздувать пока еще слабый огонь. «А чем же тогда вы, драконицы, отличаетесь от нас, человечек?» — задумчиво спросила она чтобы только избавиться от мысли о костре. «Что — Что? — зашипела Ванесса, тут же перестал плакать. — Да как ты смеешь? Я отличаюсь от тебя тем, что мой отец крылатый, а в моих жилах течет древняя кровь. Я отличаюсь от тебя тем, что ты, человечка, не можешь стать парой дракону и пробудить огонь, который спит в его сердце. Только драконица может. А еще у нас есть ночное зрение, и лучший нюх, и аппетит. Мы выше ростом, телосложением крепче. Если драконится намного красивее человеческих девушек и затрещали дрова. Пламя мгновенно разгорелось и взъелось сверх, а на каменный пол посыпались искры. Троль подкинул в огонь еще несколько коротких палок. Да-да, хватит, я поняла. Триона пожала плечами, как ни стану ее нисколько не заделать в поток драконьего высокомерия. Зачем ему такой мощный костер? промотала Ванесса. Хочет нажечь побольше углей, объяснила Леона, и голос ее дрогнул, только совсем чуть-чуть, хотя горлу подкатывала тошнота. Будет жарить нас на углях, чтобы мясо не сгорело. Обе завороженно устались на огонь, который продолжал исполнять для них свой смертоносный танец. Скоро, совсем скоро прогорят все запасенные троллем дрова. Слушай, я не имела в виду смущенно загорела Ванесса. Человечки тоже иногда бывают красивыми. У тебя самой симпатичная мордашка, не спорю. И волосы, конечно, но ну, впечатляют. Кстати, как ты добиваешься такого блеска? Специальное средство по уходу? Поделишься секретом? Согласна, сейчас не время, но все же. Чем думать о том, что нас ждет? Поверь, Ванесса, Леона покачала головой. Ты бы не захотела добиться красоты волос таким способом. Глупая и бестолковая девчонка, завопил друг рослику и сону голову из кармана. О, духи предков, я, правда, не понимаю, что бы ты без меня делала. Волосы, ну, конечно, Леона. У тебя с собой ножницы за поясом в чехле. И что, растерялась она, режь сетку. Леона замерла на мгновение. А ведь и правда, как же она забыла. Сунув руку за пояс, Леона вытащила свои зачарованные ножницы из чехла. И ты молчала все это время, возмутилась Ванесса. Держись, ответила Леона. Я буду резать, а ты пока держись, а то вывалишься. Щелк, щелк, заработали ножницы. Стебли, из которых строль связала ту сеть, были на редкость толстыми и прочными, и чтобы увеличить дыру еще хотя бы на ячейку, Леоне приходилось давить изо всех сил. Пальцы болели и едва слушались, однако прорезь с каждой минутой становилась все шире. Леона цеплялась левой рукой за целые ячейки, а правой продолжала упрямо работать ножницами. «Ну же, еще чуть-чуть!» «Ой, мамочки!» – тихо пискнула Ванесса и провалилась в дыру. Леона не успела и ойкнуть, тут же заскользила следом. Под недовольный его ростик, когда поосторожнее, приземлилась на спину, но хоть не на каменный пол, хвала предкам, а на хапку сухих трав, которые тролль свалил кучу у стены для каких-то своих целей. Трава смягчила падение, но Леона все равно ударилась. в общем она сразу стиснул зубы и скачила на ноги, некогда валяться, надо бежать, пока гигант их не заметил. Но «Ну, кажется, не заметил», — пошептала стоящая рядом Ванесса, которая тоже успела вскочить на ноги. Тролли в самом деле не обращал ни на кого внимания, он сидел у костра, спиной к ним напевал что-то заунывное себе под нос и подбрасывал огонь палки. «Теперь тихо-тихо шагаем к выходу», — прошептала Леона в ответ. «Да уж, не оплощайте дурынды», — напустил их в ростик, голову из кармана. «Как ты терпишь этого гнома?» — удивилась Онесса. «Он у меня договорится», — буквально Леона. «Ладно, пойдем». Они начали медленно пробираться вдоль стены, ощупывая ладонями холодные влажные выемки в камне и убирая, куда поставить ступню. Повсюду валялись кости животных и разный мусор, так что страшно было наступить на какую-нибудь ветку, которая хрустнет под ногой и привлечет внимание зеленого урода. К счастью, теперь, когда внутрь пещеры проникал свет, Леона без особого труда могла разглядеть, кто их окружает, тем более, что Ванесса снова шла впереди и дорогу. До выхода казалось уже рукой подать, Леона была готова возблагодарить святых Духов за помощь. А потом тролль, который еще мгновение назад не обращал на них никакого внимания, вдруг перестал напевать, а его широкая спина словно окаменела. «Беги, глупая!» — закричал росвик из кармана. Гигант шумно втянул носом воздух, взревел, подпрыгнул на месте и развернулся. «Козочки!» — прокатилась под сводами пещеры. Ланесса бросилась бежать вперед, Леона за ней. Выход был совсем рядом, когда огромная ладонь схватил ее поперек туловища и резко дернула вверх. Леона только успела заметить, что рослик выпрыгнул из кармана и мысленно возблагодарила Пресвятых Духов, пусть хоть он жив останется. Кролль поднес кисть почти вплотную к уродливому зеленому лицу, оскалил зубы и зарычал, глядя на Леону одновременно с яростью и аппетитом, а она едва не хлопнулась в обморок от ужасного запаха у него изо рта. Ну какого же лешего принеслось в голове? Тролли не едят людей, это все знают. Леона уже не понимала, что делает, и почти ничего не видела из-за слез. Она резко махнула рукой с по-прежнему зажатыми в ней ножницами. Не то чтобы Сириус рассчитывала подрявить грубую троличью шкуру, но хоть немного. Лишь бы этот урод разжал ладонь. Нет, куда там. Тролль даже ухом не повел. Зато ножницы вдруг сверкнули яркой желтой вспышкой и развалились на две половины. Ох, зря она не по назначению использовала зачарованную вещь. Зеленый гигант прищурил глаза от вспышки и снова зарычал. Леона выронила из рук раскорившиеся обломки. Зажмурилась. «Ну вот и все».